Эпилог. Спустя три дня я уже давала показания в Зеленоградском отделении полиции в присутствии свидетелей, следователя по особо важным делам и своего приятеля Димки, который никаких комментариев не давал, а все время, пока я покладисто отвечала на задаваемые мне вопросы, простоял около окна с самым суровым выражением лица. Впрочем, меня присутствие приятеля немало не смущало, а его гримаса вызывала только эхидные хихиканье в глубине души. Но только в глубине души, где-то очень глубоко, так как с виду я была вполне серьезной дамой, которая довольно бодро и без запинок рассказывала о том, что происходило в квартире на соборный дом 5, квартира 32, 15 ноября в 3 часа дня. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия только спустя полчаса. Находиться в квартире рядом с обгоревшим трупом было выше моих сил. Так что, блестителей порядка, я предпочла дожидаться на улице. одна денешенькая я сиротливо сидела на сломанной скамеечке и курила, когда во двор с мигалками влетела полицейская машина. Из нее тут же выскакивали люди в форме. — Кто-нибудь живой остался в квартире? — сходу спросил один из архаровцев, остальные гурьбой побежали в подъезд. Я даже с улицы слышала, как топают по старым ступеням их тяжелые ботинки. — Нет, Нет". — дрожащим голоском протянула я. — Сколько всего было человек? — Вместе со мной четверо. Один умер на месте, другой выпал из окна, третий водитель, он был в машине. «Должно быть, когда произошел взрыв, он сразу же уехал», — покладисто объясняла я. Водила действительно и след простыл. Почуяв неладное, он предпочел унести ноги по добру по здорову. «Кто-нибудь еще в квартире был?» «Нет», — без малейшей колебаний соврала я. «Больше никого не было. Так же уверенно я давала показания и теперь» меня горемычную, заставила работать на себя некто миша кровец похитив мою тетю меня вынудили охранять перевозчика ворованной картины где сейчас моя тетя дома живая и здоровая с улыбкой отвечала я и даже более того ее никто не похищал это была лишь выдумка кравца на которую я повелась на недоуменный взгляд следователя Я отвечала лишь безобидным пожатием плеч, мол, сама удивлена не меньше вашего. То, что мне пришлось пережить в компании с попутчиком, словами не описать. Дабы избежать правдивых объяснений, я делала вид, что плачу. В итоге все мероприятие оказалось напрасной затеей, так как картина, которую мы привезли погибшему Григорию Орлову, оказалась поддельной. И что же дальше? С любопытством вопрошал многоуважаемый представитель правоохранительных органов города Зеленограда. А дальше на этой фразе слезы сменялись легкой грустью. Мне в голову пришла неожиданная догадка о том, в чьих руках осела старинная картина. Какая нелегкая понесла меня проверять свою догадку? Любопытство? Простое женское любопытство? Ничего более? Как Григорий Орлов оказался вместе со мной в квартире на Соборной? Очевидно, он следил за мной. Куда делась картина после взрыва? Как куда? Ясно же, что картина сгорела. Сгорела без следа. Не моргнув глазом, болтала я. А куда же делся ваш попутчик? Тот самый, который вы сопровождали из Зеленограда в Тарасов? С надеждой на малейшую зацепку спрашивал следователь. Без понятия, снова разводила я руками. После того, как мы добрались до Тарасова, я его больше не видела. А Миша Кровец, с ним вы виделись? Никогда не видела человека по имени Миша Кровец, качала я головой. А кто же вас нанимал? Я не знаю имен людей, которые похищали меня с автобусной остановки. Возможно, среди них был Миша Кровец. Я только пожимала плечами. Вы помните, как выглядели ваши похитители? Ну, примерно помню. Сможете опознать по фото? Давайте попробуем. Неуверенно мямлила я. Димка притащил в тесный кабинет проектор, наладил его, закрыл жалюзи. На экране замелькали фотографии мужчин. Старых, молодых, седых и лысых. Мне продемонстрировали всю картотеку преступников и маломальски подозрительных людей. «Не он, не он, не он», – твердила я одно и то же. На одном из снимков я узнала своего попутчика, уставший, небритый под тем именем, которое я знала, Марк Александров. «Не он», – все с той же интонацией произнесла я. Экран мигнул, на нем появился следующий снимок. И это тоже не он. Через два с лишним часа таких мучений меня все же отпустили. Измученная и уставшая, я опустилась в курилку, пощелкала зажигалкой и с наслаждением затянулась. Один раз, второй, третий. Напряжение начало постепенно спадать. Дверь тихонько скрипнула за спиной. Я обернулась. В курилку вошел Димка. Я снова уткнулась носом в окно. И не обернулась даже тогда, когда приятель остановился рядом со мной. Он мялся с ноги на ногу, потом взял в руки мою зажигалку, лежащую на подоконнике, нервно покрутил ее в руках, крякнул и произнес. — Ты прости меня, Женя. Я выдохнула едкий табачный дым в открытую форточку и глянула на Евдокимова. — За что? — За то что так поступил тогда на стройке, когда мы ловили коровца. Ты была права, когда говорила, что я думал только о том, как бы его сцапать. Больше меня ничего не заботило. Но я и правда каюсь. Я виноват перед тобой, Жека. Ты уж прости. Ничего страшного. Я наконец-то решила смелостивиться. обернулась к Димке и заглянула прямо ему в глаза. Я не злопамятная. Вполне искренне улыбнулась я. Мстительная, но не злопамятная, добавила я. Дмитрий Евдокимов об истинном коварстве моей натуры даже не подозревал. Ему было невдомек, что из милиции сразу же я помчусь на вокзал. Я спешила навстречу с тем, за кем тщетно охотилась вся милиция Зеленограда. Я сразу же увидела Марка, высокий мужчина в черном драповом пальто ждал меня у каменной колонны. У его ног стоял чемодан, за руку он держал мальчика лет семи. Я посмотрела на мальчишку, крепко цеплявшегося за руку Марка. «Вижу, все прошло отлично», произнесла я. Элеонора не обманула, отозвался Марк и присел на корточки перед сыном. «Никита, знакомься, это Женечка. Я рассказывал тебе о ней». «Привет, тетя Женя!» – заубался мальчишка. Я невольно рассмеялась. «Привет! Ты куда-то собрался уезжать с папой?» – спросила я. «Да?» – бесхитростно ответил ребенок. «Папа сказал, что нам нужно уехать». Я вопросительно посмотрела на Марка. За границу, без лишних слов, понял он меня. Сейчас на электричке до Петровска. Оттуда есть прямые авиарейсы в Швейцарию. Но, возможно, потом мы переедем куда-нибудь. Я понимающе кивнула. «Женя, как ты узнала, что картина у Эда?» Вдруг спросил Марк. «Он сам мне сказал об этом. Тогда, когда я нашла его, умирающего в квартире. Он предупреждал меня о какой-то месте, а я не поняла тогда. Приняла его слова за бред». И только потом, когда я узнала, что ты все время возил с собой копию картины, я вдруг вспомнила. Мои ребята так запугали художника, что он всерьез думал, что человек по имени Кровец может его убить. Да, он не сомневался в этом. Он был убежден, что как только выполнит для тебя заказ, его сразу же убьет. Поэтому и решил оставить у себя настоящее полотно. Но зачем было устанавливать взрывчатку в сейфе? Возможно, он думал, что рано или поздно ты поймешь, что полотно у него, и придешь за ним. И тогда он не сомневался в том, что ты его убьешь, и, естественно, желал твоей смерти. По плану Эда должен был погибнуть я? Он думал, что ты собираешься убить его, и хотел отомстить именно тебе. Можно считать, что месть художника удалась. Во время взрыва погиб его убийца. Окончание фразы потонуло в грохоте колес. К перрону подошла скорая электричка. В открывшиеся двери вагонов быстро заходили пассажиры. Перрон пустел. «Жека, несмотря ни на что!» – быстро произнес Марк. «Это была незабываемая поездка Зеленоградов-Тарасов. И если что... Я закивала. «Знаю, знаю. Иди!» Марк подхватил дорожную сумку, потянул за руку ребенка, и они быстро сели в электричку. Двери сомкнулись за их спинами. Я не уходила. Я хорошо узнала своего попутчика. Он обернулся, улыбнулся, махнул рукой и что-то произнес. «Что?» — крикнула я. Электричка дернулась. От вагона к вагону пробежал импульс, и состав тронулся. Я пошла рядом с ним по перрону. Попутчик еще раз махнул мне рукой. К дверному стеклу прижался носом мальчишка. Марк потрепал его по кудлатой голове и снова что-то сказал: Спасибо, прочитала я по губам. Электричка набрала скорость. Вагон, рядом с которым я шла, Умчался вперед, стуча колесами по рельсам. Мимо меня понеслись другие составы. Я остановилась посреди перрона. Счастливого тебе пути, вслух произнесла я. Потом я отвернулась и быстро зашагала прочь с вокзала, подальше от товарных составов, поездов и электричек, в одной из которых уезжал он, мой попутчик. Спасибо за прослушивание. Книгу для вас читала Куликова Валентина.